Сэконд Сандра. Остановились за час до захода солнца. Девушек посадили у толстого дерева. След развел костер. Скар достал флягу с бульоном для воли. Разогрел в специальном горшочке. Сандра хотела помочь, но, сделав несколько шагов, отказалась от этой мысли. Вернулась под дерево. Чувствовала себя, намного хуже, чем утром. — Воля, если тебе барсучонок ошейник предложит, ты примешь? — просила она. — Пусть на своего лошака оденет, — прошам колота. — Зря ты так. Он воин. А какой же воин без лошака? Воинам часто приходится делать не то, что хочется, а то, что нужно. — Хочешь меня ему отдать? Тебя, Скар, на лошака менял? Он со мной хуже сделал. Думала, никогда не прощу. Сандра задумалась. Разговор шел не так. Воля, ты присмотрись к барсучонку внимательней. Не отталкивай его сразу. Пожалуйста. Воля долго смотрела Сандре в глаза. — Правда, что ты завров завернула? — неожиданно спросила она. — Я вожаку в пасть факел забросила. А завернул он или нет? не видела. Спиной об землю так трахнулась, что в нуль ушла. А правда, что ты матку побила? Я не хотела. Так надо было. Птица говорила, ты запретила мужчинам матку убивать. Ты забудь об этом, испугалась Сандра. Лось узнает, убьет ее. И не запретила, а просила за нее. Как ты просила, мы через две двери слышали. Странная ты, Какая то ненастоящая. Настоящая ты должна быть тихой, робкой. Я притворяюсь. Только ты, да умник, заметили. Зачем? Ответить не успела. Опять накатила волна слабости, зазвенела в ушах. Говорю тебе она. Не может быть. Ей только дети болеют. Сандра открыла глаза. Может. Я издалека приехала. Там вашими болезнями не болеют. У меня к ним иммунитета нет. Говорите, что меня ждет?» Мужчины смущенно отвели взгляды. У Сандры похолодело в животе. «Скар, сколько?» Взрослые ей не болеют. Только маленькие дети. До обмороков очень редко доходит, Но если дошло, Скар не знал, куда девать глаза. Дня два, редко три. До шатла успеем доехать? Не знаю. Говорю же, взрослые ей не болеют. Нам еще три дня ехать. Медленно едем. Лошаки измотаны. Им бы недельку отдохнуть. А тут по два седока. Если б вы с волей седле держались, а так вдвоем на лошаке. А я сегодня утром в обморок. Ужинали. В мрачном молчании. Волю кормил с ложки барсучонок. Вопреки опасениям Сандры, Воля не противилась. Поужинав, тут же легли спать. Мужчины встали первые, с восходом солнца. Развели костер, приготовили завтрак. Разбудили девушек. После завтрака занялись руками Воли. След размотал бинты. Барсучонок застонал. «Скар, взгляни!» — позвал след. Скар, шептавший что-то на ухо Сандре, подошел, долго щупал, спрашивая, где болит, выругался в полголоса. Поднялся, хлопнул барсучонка по плечу, кивнул, и они пошли в лес. След подбросил дров в костер, достал тяжелый широкий нож из седельной сумки, начал править лезвие. Скар с барсучонком вернулись из леса, волоча довольно толстый березовый ствол. Бросили на землю. Скар провел ножом, снял верхний слой коры. Барсучонок порылся в седельные сумки. Достал пузатую фляжку с вином. Оля сделала несколько больших глотков. След кончил править лезвие, прокалил его в пламени костра. Скарб! «Подойди сюда», — позвала Сандра. «Вы хотите на этом бревне ей руку отрубить?» Скар кивнул. «Нельзя ножом. Она кровью истечет. Лазером надо». «У тебя лазерный пистолет с собой?» — спросила его шепотом. Скар опять кивнул. «Доставай». «Ты же просила никому не показывать». «Ребята, отойдите, пожалуйста, подальше». Не нужно вам смотреть на то, что сейчас здесь будет, крикнула Сандра. И лошаков уведите, добавил Скар, доставая из седельной сумки сверток. След с борсучонком переглянулись. След пожал плечами, взял под усы лошадей и повел в лес. Барсучонок, недоуменно оглядываясь, обрел за ним. Воля, казалось, ничего не слышала. Она сидела, мерно покачивая головой положив на колени изувеченные руки. Скар подошел к ней и неожиданно сильно ударил по голове рукояткой ножа. Подхватил обмякшее тело, бережно уложил на землю. Достал из свертка лазерный пистолет, настроил, показал настройку Сандре. Девушка убавила мощность луча. Скар поднял правую руку Воли, примерился, Полоснул лучом по ладони наискось, чуть выше большого пальца. Сноровисто и ловко перевязал, удивляясь, что кровь почти не идет. Повторил операцию на левой руке. Поднял обрубки ладоней и бросил в костер. Сандра вздохнула сладковатый дым. Зажмурилась, прижала ладонь к рту, борясь с позывами к рвоте. Скар спрятал пистолет. Позвал мужчин. Барсычонок начал приводить волю в чувство. улил в рот вина, похлопал по щекам. Вслед взглянул на срезанную лазерным лучом траву, две обгорелые полоски на земле. Присвистнул, посмотрел на Сандру. Девушка почти успокоила свой желудок и теперь размазывала ладонями по лицу грязь и слезы. Вред покачал головой, но ничего не сказал. Воля застонала, открыла глаза, подняла к лицу перебинтованные руки, указала глазами на фляжку с вином. Барсучонок прижал горлышко к ее губам, и она выпила все, до капли. Потом хрипло рассмеялась, морщась от боли. — Ты чего? — удивился барсучонок. — Больше не хочешь одеть на меня ошейник? Барсучонок вопросительно посмотрел на Сандру. Девушка кивнула.